Он же сильный и храбрый Надо только немного его подождать Зато потом мы пойдем И найдем маму Мама, мамочка Как же я по тебе скучаю Где же ты, мама? Мама Глава двадцатая Узнав о том, что молодой король спасся и собирает войска, а помогает ему беглый панкоржик и непотопляемый адмирал Ромпель, да еще только что прибывшие спешным маршем гвардейские бульдоги во главе с самим доберманом Гафтом, крысы стянули все войска и заперлись в столице. Они с трусливым упрямством ждали штурма. Обиженный хромой недолго думал, чем досадить юному герою. Он прямиком отправился к его величеству, крысиному королю, Сырцапиусу XVIII страшному, и дал самый черный совет. Все крысы аж завизжали от восторга. Когда утром кошачьи разведчики вышли к стенам столицы, они увидели намалеванный большими буквами плакат, угрожающий немедленной смертью юному сыну пана Коржика при первом же выстреле с кошачьей стороны. В походном шатре король Мурмес проводил экстренные совещания военного совета. Присутствовали Добермангафт, Адмирал Румпель, Бум, пан Коржик... И еще два высокородных дворянина из провинции. Первым начал кошачий король. Господа, я считаю необходимым отменить штурм и согласиться на любые переговоры. Этот мальчик спас мне жизнь, и я никогда не соглашусь пожертвовать ребенком, даже ради спасения всего государства. Все верно. Но как же они умудрились поймать мальчишку? Клянусь окульем плавником, это так не вовремя! А что, если крысам придет подкрепление? А? Долго ли мы сможем стоять под стенами? У нас нет палаток. Войско спит на голой земле. Провиант на исходе. Надо что-то делать. Я предлагаю их крысине-корол отпустить Малютка Рижи и взять в заложники сам меня. Потом ви атаковать быстро-быстро и, возможно, успеет меня спасать. Я потерпляю... Весь муки ада Но заступиться за малыша Господа, я я должен Я обязан сказать вам Жизнь моего единственного сына Не цена спасения всего королевства Мы начнем штурм Прошу прощения, господа Адмирал обнял друга за плечи И некоторое время все молчали. Наконец, Сен-Бернард топнул лапой. «Будем ждать! Надо соглашаться на переговоры. Нам придется пойти на все уступки!» Печальные и озадаченные союзники вышли из шатра. Положение здорово осложнилось. Адмирал вспомнил о том, что еще не успел как следует поговорить с сыном по поводу его непослушания. Однако найти Полосатого не смог. Сначала Румпель был просто раздосадован. Но когда ополченцы рассказали ему, что котенок еще недавно крутился вокруг шатра, а потом забрал верного суслика и куда-то исчез, старый моряк взвыл, хватая за голову. «Гром и молния! На помощь! «Этот негодный мальчишка опять сбежал!» «Все ясно. Полосатый пошел спасать друга». «Все правильно!» Подслушав, о чем спорит в шатре, котенок быстро уяснил суть дела. Штурм не начинают, потому что рыжий сидит в плену. «Значит, надо всего лишь пойти и забрать его оттуда. а Только и всего!» Не дожидаясь, пока такая простая мысль придет в голову взрослым, он прицепил на пояс шпагу, кликнул дезертира и двинулся в путь. Котенок справедливо считал, что уж если его друг смог легко попасть в столицу, то и для них с дезертиром это не составит труда. «Где-то здесь должен быть ход, по которому пан Коржик вывел армию. Если бы я был рыжим, то побежал именно туда. Вот вечно он так. Почему сначала не подождал меня?» «Вдвоем бы мы сразу нашли дворец!» «Ладно уж, спасу его!» «Но это в последний раз!» «Полосатая! Я твой ход нашел, где Ризий сан загуляль!» Суслик указывал лапкой на скрытую за кустами яму. Рядом на еловых иголках валялось белое перо из плюмажа Коржика-младшего. «Вперед, флебустьеры! Мы должны его вернуть, прежде чем наши папы отведут войска от столицы!» Глава двадцать первая По невероятно счастливому стечению обстоятельств В королевской спальне никого не было Два авантюриста, крадучись, выбрались наружу И, поняв по разговорам стражи, где находится Рыжий Осторожно направились в тюрьму Рыжему было скучно Он уже раз сорок облазил всю камеру, ища подкоп, тайный лаз Или раздвижную стену Все напрасно Вдобавок ко всему, здесь была кромешная тьма. Время тянулось медленно. Когда же, наконец, придет папа? Я замерз. Я есть хочу. Может, постучать в дверь и сказать этим противным крысам, что пленных кормить полагается? В этот момент в замочной скважине стал тихо поворачиваться ключ. А! Вот они! застать врасплох, но живым я им не дамся, все носы поразбиваю. Дверь быстро распахнулась и снова закрылась. В это короткое время невысокая фигурка бесшумно скользнула вовнутрь. Рыжий ударил наотмашь и не промахнулся. Незваный гость кубарем отлетел к двери, гулко стукнувшись о нее головой. Мгновение спустя суровый узник уже трепал пришельца за шиворот Ну что, подлый убийца, думал меня обхитрить? Хо, вот и спасай его после этого Хо, Полосатый? После первых объятий, взаимных извинений и дружного прощения всех обид Юный моряк вкратце рассказал другу о том, как он его нашел И что за события произошли в кошачьем лагере, пока Рыжий отсиживался в плену Пан Коржик-младший был счастлив узнать, что адмирал Румпель жив, что король возглавляет войско, что собаки пришли на помощь кошкам, и у короля Добермана все хорошо. Затащив двух связанных крыс-стражников в опустевшую камеру, друзья, взявшись за лапки, удалились из тюрьмы наверх, во дворец. А где же ты оставил десертира? Он на самой высокой башне, пишет дегтем на крыше три буквы СОЭ. Это значит, спасите нас и наши души! Войска ударят по столице немедленно! А, здорово! Тогда вперед! У нас мало времени! Куда? Скоро начнется штурм! Нам надо найти, где спрятаться! Спрятаться? Ну нет! У нас с тобой другие планы! О, какие? Мы идем принять его величество, крысиного короля, сырцаписа восемнадцатого страшного!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 Грохот канонады усилил отвагу рыжего и полосатого. Оставив дезертир охранять дверь, друзья с обнаженными шпагами ворвались в тронный зал. Крысиный король, Сырцапис XVIII страшный, действительно находился там. Он был одет в синюю мантию, черный камзол с лиловой лентой и высокие сапоги. Грудь огромные брюха короля были усыпаны орденами и медалями.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 раскачавшись на бартерей, котята прыгнули и удачно приземлились на огромную 100 свечевую люстру, висящую в центре зала. Глядя на все это, сердца пес дико завизжал. Взад! Крысы злобно подскакивали, размахивая клинками, но люстра висела высокому. Полосатый подмигнул другу. Может, развлечёмся немного? С удовольствием. Я буду просто счастлив позабавиться до приклада папы Полосатый улыбнулся и отломив ближайшую свечку Запустил ею в нос короля Сырцаписа Его величество взвыло дурным голосом Следующая свечка полетела в озлобленных представителей охраны короля Котята веселились вовсю Получить свечкой по носу не очень больно Зато как обидно Крысы просто осатанели от ярости Король забыл об отступлении И с проклятиями подпрыгивал под люстрой Рыжий и полосатый, израсходовав запас свечей Раскачивались, как на качелях И строили крысом оружие В этот момент и случилось непредвиденное Расшатавшийся крюк не выдержал И люстра рухнула